Консолидация класса. Одни классы и социальные группы более консолидированы, другие менее. В реальном обществе есть промежуточные социальные образования, находящиеся как бы между классами. Все это постоянно меняется, идет процесс формирования и развития класса. Рабочий класс, как и буржуазия, трансформирует общество, но и сам трансформируется. В определенных ситуациях он начинает разлагаться. Технологические революции, например, каждый раз трансформируют мир труда, меняют природу наемного работника социальную структуру общества. Превращение капитализма в глобальную систему создает совершенно новое явление, которое не может быть описано в старых категориях. Появляется так называемый неформальный сектор. Миллионы людей включены в выночную экономику. Но по особым правилам, они не включены в формальные рыночные отношения, у них них нет, нет формально оформленного найма, хотя их тут эксплуатируют. Природа неформального сектора в России не совсем такова, как в Индии или Латинской Америке. В России работник неформального сектора может иметь достаточно высокий уровень образования и параллельно работать в формальном секторе, получая мизинную зарплату. 1990-е годы было много людей очень высокой квалификации, которые работали совершенно не по специальности. Когда люди с высокой квалификацией выходят на рынок туда в секторе низкой квалификации, они наносят страшный ущерб тем, кто на этом рынке действует, потому что делают ту же работу лучше. Классический неформальный сектор в латинской Америке состоит из людей малообразованных, забитых не имеющих доступа к другим формам труда. В России такую роль играют мигранты из стран ближнего зарубежья, а отчасти и мигранты, приезжающие из провинции в Москву. Но они не только неформально работают, без контрактов, трудовых книжек, налогов, страховки. Они часто еще нелегально находятся на территории Москвы, не имеют регистрации, такие неформалы-нелегалы становится важной частью рабочей силы на Западе. Возникает ситуация, когда рынок туда раслаивается. Если пролетариат XIX века становился течением времени все более консолидированным, и организованным, то с конца XX века наблюдается обратный процесс. Во многих периферийных обществах социальная структура как бы раздваивается. В конце 1970-х годов социологи говорили про Бельгию в Индии. В одной из стране как бы два общества, две буржуазии, два рабочих класса. Есть традиционное общество, где есть своя помышленность, и люди работают на внутренний рынок. Они работают за гаши, продают свой товар на рынке людям, которые получают такие же гаши. Но рядом есть модернизированный сектор напрямую включенный мировую экономику, где люди живут по-другому и работают по-другому, и заработные платы у них уже сопоставимы с европейскими. Они включены уже не только в глобальное производство, но и в глобальную систему потребления. Им нужны импортные товары. Бельгия в Индии имеет свой рабочий класс и свою буржуазию. Сейчас наблюдаем в России, на Украине, в Казахстане то же самое. Понятно, что социальные конфликты в двух частях общества идут как бы параллельно. Произошла и этнокультурная трансформация рабочего класса. Что такое рабочий класс образца 1900 года? Это белые мужчины и преимущественно христиане, очень редко евреи. Они составляют культурно-однородную среду. В 1920-е годы в Южной Африке... Происходит мощная забастовка, организованная преимущественно англоязычными рабочими. Забастовщики очень радикальны, выходят на улицы под красными флагами. Дошло до того, что колониальные власти вынуждены были применять армию, включая авиацию, чтобы подавить эту забастовку. Одним из видов борьбы властей против забастовщиков стал массовый завоз чёрных рабочих из деревни для выполнения работы в шахтах. Это было первое массовое столкновение забастовщиков со Штейбрехерами, в котором был элемент расово-этнического конфликта. В те дни белые рабочие забастовщики шли по улицам с плакатами «Рабочие мира, объединяйтесь, чтобы Южная Африка осталась белой». Это не просто проявление расизма, хотя расизм здесь безусловно имеет место. Просто у забастовщиков было свое представление о том, что такое рабочий. Он должен быть белый, мужчина, европеец, скорее всего англоязычный. Географически он был заточен в Европе, Северной Америке и нескольких южных странах – Австралии, Аргентине. Глобализация сопровождалась переносом индустриальных производств на юг. Сейчас больше всего рабочих – В Латинской Америке, Китае, Южной и Восточной Азии, Южной Африке. В Европе, наоборот, рабочих стало меньше. Они уступают по численности белым волетничкам. Но зато белые волетнички подвигаются все более интенсивной эксплуатации, понемногу основая себя новым полетариатом. Другое дело, что этой массы новых полетариев есть свои культурные особенности. Людей, работающих у компьютера, зачастую нельзя объединить профсоюз такими же способами, как конвейерных рабочих. Политическая активность нового полториата понимает иные формы. Старые партии и профсоюзы не всегда им подходят, а создавать новые с нуля – дело трудное. Тем более, что встает вопрос о том, как наладить взаимодействие и взаимопонимание между новыми и старыми силами, представляющими интересы разных отрядов, наемных работников. Современный рабочий класс совершенно другой. Белых заменили чёрные, китайцы, арабы, то угодно. Причём не только китайцы и арабы жили или Китае, а это могут быть китайцы и арабы в Англии и так далее. Огромная масса рабочих мест занята женщинами. Культура туда меняется, психология взаимоотношений на производстве меняется. Корпорации осознанно реорганизуют процесс труда таким образом, чтобы разобщить Профсоюзы переживают кризис. Рабочее движение должно вырабатывать новые формы социализации, чтобы класс стал однородным, но уже на другом уровне, по-другому. Объединить людей должны более глубокие общие интересы а не внешние формальные проявления сходства. Это гораздо более сложный и тяжелый процесс. Если вернуться к Южной Африке, то там через несколько поколений черный рабочий класс усвоил культуру белых рабочих. Принадлежность к черному большинству населения стала тождественна принадлежности к рабочему классу. Развилась культура по союзной организации. Раньше люди говорили на разных временных языках. Теперь их объединил именно английский язык. Политарская английская культура стала своего рода плавильным котлом, который объединил массу представителей африканских народностей в нечто новое. История и классовое сознание. Марксисты 1920-х годов Лукач и Грамши обратили внимание на то, что Формирование идеологии и классового сознания само по себе является не просто проявлением каких-то глубинных процессов на уровне идей. Напротив, идеология и сознание класса являются мощнейшим фактором организации этой социальной массы. Они регулируют ее поведение, способствуют ее структурированию. В этом плане класс становится классом для себя. В той мере, в которой он, выработав некоторую идеологию, начинает на этой основе строить свое поведение, отношения внутри себя и так далее. Политериат не может уже поддерживать свое единство на основе идей и культуры начала вот этого века. Он проходит период поиска себя и становления, который аналогичен тому, что наблюдали Макс и Энгис на 150 лет Раньше, в период становления раннего индустриального пролетариата, когда старые символы, старые методы социализации теряют свою работоспособность, появляется необходимость в новой форме социализации. И здесь очень существенно кто сможет осуществить гегемонию, сделать свои символы, свои представления о солидарности, о взаимодействии более широкими, общими. Вот в этом плане английские и немецкие рабочие конца 19 века до известной степени стали нормой для мирового патриата. В период глобального капитализма мир наемного труда стал гораздо социально более плюралистическим, но у него все равно много общих ценностей и интересов. Маркс исходил из того, что рабочий класс является большинством общества и, следовательно, наиболее заинтересован демократией. Он может только выиграть, подавав власть элит, обеспечив максимально справедливое распределение материальных благ. Совместима ли демократия и социализм? Для Макса не существует этой проблемы. Для него это тождественные вещи, поскольку социализм на уровне экономики выражает приход к власти большинства общества. Но Ленин, живущий в условиях периферийного капитализма, уже прекрасно понимает, что рабочий класс может являться меньшинством. Причем от этого он становится менее влиятелен или радикален. Именно малочисленность русского помышленного фатриата очень многое объясняет в большевизме. И, кстати говоря, в тоже. Рабочий класс в России – это не просто меньшинство, но в некотором роде и элита. Это меньшинство, которое обречено оставаться меньшинством, потому что данный тип капитализма – в отличие от западного, не может успешно реализовать индустриализацию, модернизацию. И у Ленина, и у Мартова рабочий класс, являющийся меньшинством, одновременно считается как бы лучшей частью трудящихся. Польтериат является классом, который способен преобразовать общество. Но представление о революционности рабочего класса или о его миссии по отношению ко всем остальным трудящимся – прежде всего по отношению к массе мелкой буржуазии, подтверждено повседневным опытом. Индустриальные рабочие лучше организованы, они лучше обучены, они грамотнее. У них совершенно другие затраты на воспроизводство рабочей силы. Они живут в городских квартирах. Им нужно учиться. Ходить кинематологов, которые только появляется. Они не только пьют в кабаках, но и редко еще и читают книги. У рабочего есть культурные потребности – которых, как правило, не у крестьян. Рабочий день ограничен. В деревне страда от рассвета до заката. Отношение к свободному времени другое. На крестьянина может смотреть с высока. Политарий – меньшинство передовое. Почему бы ему и не сознать свое избранничество? Это мессианское начало, которое невозможно не видеть в большевизме, в русской революции – Органично вытекает из реального положения вещей в России и в других периферийных странах начала XX века. Это избранничество есть и в меньшевизме, и в большевизме, только понимается по-разному. В меньшевизме это воспринимается как просветительство. Меньшевик собирается распространять в дикой стране западное просвещение, объяснять другим, что нужно – и что нельзя делать. Избранничество большевистское более агрессивное. Это своего рода джихад, социальный джихад. Избранный класс, заменитель избранного народа, должен повести за собой массу и образовать общество в соответствии со своими представлениями о том, как оно должно функционировать по справедливости, сделать всех похожими на себя. Идея избранного народа пришла из иудаизма, но в иудаизме нет желания сделать других похожими на себя. Как раз наоборот, избранный народ боится раствориться в мире. У мусульман и христиан появляется идея распространения веры, знания. Разумеется, Ленину и Литровскому было абсолютно чуждо представление о большевизме, чуждо представление о большевизме как своего рода социальном джихаде. Но революцию делали не только вожди интеллектуалы, но и массы, а у масс такие представления были. И большевизм именно потому стал великим историческим движением, что был не сводим к идеям нескольких передовых мыслителей. Он отражал реальные настроения, стремления и иллюзии масс. В основе большевистского социального джихада лежат на самом деле европейские политические идеи. Все-таки это европейская культура. Несколько иная картина получается, если мы посмотрим на китайскую революцию, на то, как марксизм преломляется в мышлении Мао Цзэдуна. Попробовав действовать по-большевистски в Шанхае, китайские коммунисты потерпели поражение. Троцкий объяснял эту неудачу неверными инструкциями Коминтерна, но были и социальные причины. В Китае рабочий класс был масштабах общества настолько мал, что осуществить свой революционный джихад он был не в состоянии. Русский рабочий класс был мал, элитарен, но все равно имел критическую массу, достаточную для победы революции. Он мог повести за собой широкие свои крестьянства, преобразовать страну, визитать власть. Мао обнаруживает, что в Китае так не получится. Он приходит к выводу, действовать нужно принципиально иначе. Рабочий класс должен не вести за собой деревню, а наоборот, должен сам идти в деревню и слиться с деревенскими массами. Происходит возврат к народничеству, когда революционная сила воспринимается не просто как классовая, а как народная.